Глава 40. Закончилась сессия. Студент сдал последний экзамен и дрыхнет у себя в комнате. Заходит мать и спрашивает: Ты сегодня уберешь в квартире? М -м -м -м. Ты вообще когда убираться собираешься? Сквозь сон. А когда последний день сдачи уборки? Анекдот из интернета. На этот раз Думиану все же пришлось вмешаться. В отличие от разведения лошадей, где он всегда держал руку на пульсе, в дела садовода он старался лишний раз не влезать. Исправно выделял необходимые деньги на клумбы, теплицы и прочую, по его мнению, дребедень. И изредка, очень-очень редко, заглядывал в сад сам, якобы подышать свежим воздухом. Но сегодня, когда насмерть перепуганные слуги не смогли вовремя убрать комнаты на хозяйском этаже, и подать завтрак двоим оголодавшим господам. демян наконец-то решил пообщаться с Ларсом. Причем в присутствии Стивена. Что последний до сих пор делал в усадьбе, и почему до сих пор не вернулся домой, я не знала. Возможно, старался поддержать друга словом и делом в его попытках заполучить меня в жены. В любом случае, после длительной подробной беседы с хозяевами жизни, Ларс вышел из кабинета Думиана. Хмурый и явно недовольный. Тоже знал, что они сбегут. Я запер их на магический замок, как и полагается. Борчал он на кухне несколькими минутами позже. Они были тихими и спокойными все это время. Тебя убить мало, выразило общее настроение Линда. А если бы они приняли стекла бить и внутрь пролезать? Они этого не умеют, огрызнулся Ларс. Правда? Нехидно поинтересовалась Линда. То есть вскрыть магический замок? Они сумели, а окно разбить не смогли бы. Сам-то в это веришь? Ларс промолчал, только смотрел на мир так, как будто видел вокруг, только врагов. Уж не знает, до чего он договорился с Домианом. Но Ляна из сада исчезли. Я специально пошла туда ближе к вечеру, проверить, все ли в порядке. Ларс уже отошел и больше не выглядел злобным оборотнем. «Готовым покусать каждого, кто попадется под руку». «Сказал, в следующий раз уволит», — сообщил он. Едва я подошла на расстоянии вытянутой руки. А я хотел. Как лучше. «Ага, всем было бы лучше, если бы эти красавцы проникли в комнаты», — поддакнул я. Ларс раздраженно передернул плечами. «Не преувеличивай, они боятся живых существ. Ну, ползали бы немного по коридору, ни на кого не напали бы». Понятно, фанатик. Разговаривать с ним не о чем. Только его растения и заслуживают тепла любви. На других живых существ ему плевать, ему и в голову не придет, что слуги сами до жути боялись этих чересчур активных созданий. И теперь многим служанкам придется лечиться от заикания. Из-за суматохи с Лианом и наше занятие с Аурелией в этот раз пришлось отменить. Не сказать, чтобы я так уж сильно горевала по этому поводу. Она это заметила. Забери Заберемнеешь, сила твоя будет рваться наружу. И что тогда станешь делать? Не буду беременеть. Буркнул я. В ответ смешок. Да, с такими настойчивыми родственниками остаться старой девой мне точно не грозит. Впрочем, Аурели оторвалась на следующий день. Тем более, что дед был занят разборками с любимой супругой и не мешал нам заниматься. На этот раз была теория. Аурелия удостоверила, что мои знания хаотичные, а сила слаба а потому решила начать, так сказать, с истоков первыми магами стихийными, не имеющими управлять собственными силами, принято считать обычных деревенских колдунов и знахорок испокон веков проживавших в этом мире они не систематизировали свои знания Лечили как умели, как научились у своих предшественников, на одном энтузиазме, и часто сами не имели учеников, чтобы передать им свой дар, а если ученики у них все же появлялись, то учили их всему, от некромантии до боевых заклинаний, неспешно диктовала Аурелия. Мы с ней занимались на этот раз в одной из гостиных Домиана на втором этаже, но именно из их среды вышел Артенарак. Шаранский, придворный маг Его Императорского Величества, оборотня Заринаса Великолепного. Он спас императора от укуса ядовитой змеи, когда тот проезжал через деревню Артанарака. Благодарность Заринас забрал маговый дворец. Именно там и был составлен первый сборник заклинаний, известных Аратнарако. По этому сборнику он обучал своих преемников те, в свою очередь, После его смерти придумали способ размножить сборник и разослали несколько копий своим приятелям-магам. Многие заклинания относились к разным видам магии. Как сказали бы мы сейчас, что-то повторялось, что-то не было доведено до логического конца. И именно после смерти Артенарака магия, наконец-то, стала делиться на направление. Почти все услышанное было мне уже знакомо. Правда, дед, в свое время. Рассказывал эту историю более эмоционально, с различной ненормативной лексикой, так как в Посмертии сам общался с Артанараком и знал те подробности его жизни, которых не было в учебниках. Но смысл все равно оставался тем же. Один макс маучка из народа нашел время и силы создать первый сборник заклинаний. Его ученики размножили книги и отправили их путешествовать по миру. Приятели тех учеников обнаружили что каждому из них подчиняется свой тип магии. Так зародились некромантия, бытовая, боевая и прочие виды магии. И именно Артенараку я должна была быть благодарна за мое сегодняшнее обучение.